вы, Низа, чему вы служите? Почему и вас так влечет тайна звездолета диска? Только ли одно любопытство? Девушка порывистым усилием преодолела тяжесть усталых рук и протянула их начальнику. Тот взял их в свои большие ладони и нежно погладил. Щеки Низы заолели, усталое тело наполнилось новой силой, как тогда, перед опаснейшей посадкой, Она прижалась щекой к руке Эрга -нуора, простив заодно и биологу его кажущуюся измену земле. Чтобы окончательно доказать свое согласие с обоими, Низа предложила только что пришедшую ей в голову идею снабдить один из водяных баков самозахлопывающейся крышкой, положить туда в виде приманки кусок законсервированного свежим мяса которая как исключительное лакомство, составляло небольшую добавку концентрированной пищистрочиков. Если черное нечто проникнет туда и крышка захлопнется, то через заранее подготовленные краны надо продуть баллон инертным земным газом и заварить наглухо края крышки. Эон пришел в восторг от изобретательности рыжеволосой девчонки эрк со своей стороны возился с настройкой человекоподобного робота и подготовлял мощный электрогидравлический резак, с помощью которого он надеялся проникнуть внутрь спиралодиска с далекой звезды. В уже знакомом мраке стихли бури, мороз сменился теплом, наступил девятисуточный день. Работа оставалась на четыре земных дня — погрузка ионных зарядов, некоторых запасов и ценных инструментов. Кроме того, эрк Нуор счел необходимым взять некоторые личные вещи погибшего экипажа, чтобы после тщательной дезинфекции доставить их на землю как память родственникам. В эпоху кольца люди не обременяли себя вещами, переноска их на тантру не составила затруднения. На пятый день выключили ток и биолог вместе с двумя добровольцами, Кейбером и Ингрид, заперся в наблюдательной башенке у паруса. Черные существа появились почти немедленно. Биолог приспособил инфракрасный экран и мог следить за убийственными медузами. Вот к баку ловушки подобралась одна из них. Сложив щупальца и свернувшись вокруг ком, она стала пробираться внутрь. Внезапно еще один черный ромб появился у раскрытого устья бака. Первое чудовище растопырило щупальца, вспышки звездчатых огоньков замелькали с неуловимой быстротой, превращаясь в полосы вибрирующего темно-красного света, которые на экране невидимых лучей засверкали зелеными молниями. Первое отодвинулось. Тогда второе мгновенно свернулось в ком, и упала на дно бака. Биолог протянул руку к кнопке, но Кейбер задержал ее. Первое чудовище тоже свернулось и последовало за вторым. Теперь в баке находились две страшные медузы. Оставалось лишь удивляться, как они могли до такой степени уменьшить свой видимый объем. Нажим кнопки, крышка захлопнулась и тотчас пять или шесть черных чудовищ облепили со всех сторон огромную, облицованную цирконием посуду. Биолог дал свет,